Груды тщательно подшитых, но не обревизованных рапортичек постоянно валялись на его письменном столе, и в том числе целая годовая отчетность скотницы Феклы, деятельность которой с первого раза показалась ему подозрительной и которую он, тем не менее, никак не мог найти свободную минуту у Всякая связь с внешним миром была окончательно порвана. Он не получал ни книг, ни газет,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 «Сколько ты раз сегодня дурой осталась?» – спрашивает Арина Петровна Евпроксеюшку. «Не осталось бы, кабы сама не поддалась. Вам же удовольствие сделать хочу», – отвечает Евпроксеюшка. «Сказывай. Видела я, какое ты удовольствие чувствовала, как я давеча под тебя тройками да пятерками подваливала. Я ведь не Порфирий Владимирович. Тот тебя балует, все с одной до да с одной ходит, а мне, матушка, не из чего». «Да, еще бы вы плутовали». «Вот уж этого греха за мной не водится». «А кого я вчера давеча поймала? Кто семерку трев с восьмеркой червей за пару спустить хотел? Уж это я сама видала, сама уличила». Говоря это, Евпроксеюшка встает, чтобы снять самовара чайник и поворачивается к Арине Петровне спиной. «Эк, у тебя спина какая! Бог с ней!» невольно вырывается у Арины Петровны. М «Да».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 И она не пожаловалась на него, Порфирию владимировича Чашки поочередно наливаются чаем, и самовар начинает утихать. А метель разыгрывается пуще и пуще, то целым снежным ливнем ударят в стекла окон, то каким-то невыразительным плачем прокатится вдоль печного Борова. «Метель-то, видно, за правду взялась», – замечает Ирина Петровна. «Визжит до да повизгивает». «Ну и пущай повизгивает». «Она повизгивает, а мы здесь чаек попиваем». «Так-то, друг мой, маминка», — отзывается Порфирий Владимирович. «Ах, нехорошо теперь в поле, коли кого этакая милость Божья застанет?» «Кому нехорошо, а нам горюшка мало. Кому темненько да холодненько, а нам и светлёхонько, и теплёхонько. Сидим да чаек попиваем».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 В зипунишечке каком-нибудь, кушачок плохонький, лаптишечки. Что это уши и лаптишечки? Чаи тоже в дворянском звании родились. Какие не есть, а все-таки сапожнишки носим.